Если Роберт и думал, что всё произошедшее в доме дяди можно будет легко забыть, переключившись на работу и прочие заботы, которых всегда хватало, то очень скоро стало ясно, что сделать этого ему просто не дадут, ибо Пётр Сергеевич нарисовался в его кабинете сразу же, как Левицкий на следующий после возвращения день переступил порог офиса. Это, что услышал от дяди, не ставшего долго ходить вокруг да около причины своего визита, было крайне далеко от того, на что Роберт надеялся. Роберт, у меня есть отличная идея для проведения вашей станички и будущей свадьбы, заявил Пётр Сергеевич вдохновенно, едва войдя в дверь. Услышав это, Левицкий инстинктивно сжал челюсти. в попытке сдержаться и не высказать всего того, что он думает на этот счет, и как его достало бесконечное вмешательство в его жизнь в том числе. Но вместо этого он ответил так спокойно, как только был на это способен. «Мне приятна твоя забота, дядя, но со своей свадьбой мы разберемся сами». Левицкий особенно подчеркнул последнее слово «последнее слово». будто ставил тем самым невидимую преграду, после чего попытался переключить тему на более важную для себя. А лучше давай поговорим о делах. Когда ты передашь мне свои акции? Я вот и собирался к этому перейти. Но ты, как всегда, нетерпелив. Расплылся дядя в подозрительно довольной улыбке и добавил: Как ты считаешь, акции фирмы в качестве подарка на свадьбу. Это ведь неплохо, а? И прежде чем потрясённый Роберт успел ответить хоть что-то, продолжил: "Как я понимаю, у вас с Танечкой всё идёт настолько замечательно, что ты, как честный человек, просто обязан срочно на ней жениться после того, как весь дом стал свидетелем вашей э, бурной страсти. Так вот, у меня есть идея. Мне нужно, резко оборвал дядя Роберт. Мы уже всё решили. Хотим очень скромную свадьбу. Ни хрена он, блядь, не хотел никакой свадьбы, ни скромной, ни развратной. Но когда первая волна шока схлынула, Роберт не мог не признать, что этот итог крайне неожидан. Глупо было надеяться, что дядя поверит в его серьёзные намерения на слово и передаст акции вот так запросто. а значит, фиктивной свадьбы и брачного контракта не избежать. Ему казалось, что он, в общем-то, готов к такому повороту событий, но сейчас, когда дело действительно зашло настолько далеко, испытал невыносимое желание послать всё к херам. Сдерживало лишь одно ощущение, что он наконец настолько приблизился к своей цели, что почти физически её осязал. Точно зверь, напавший на след жертвы и уже чующий её запах. Он слышал шорох заветных бумаг и скрип стержня по листу, на котором Пётр Сергеевич поставит заветную подпись. Впервые он чувствовал, что его шанс получить акции настолько реален, и отступить сейчас казалось уже совершенно невозможным. Ещё немного, ещё шаг. Всего один шаг, и он получит то, чего добивался так долго, и в придачу к этому жену, жену, которая ещё не знала, что ей предстоит таковой стать. Вы уже назначили дату? поинтересовался дядя всё тем же воодушевлением, которое так контрастировало с затаившейся внутри Роберта яростью. Завтра идём в ЗАГС, ответил он механически и демонстративно отвернувшись к монитору, сказал Не волнуйся, мы тебя непременно позовём. А теперь и извини, дядя, у меня много дел. Да уж, дела, правда, было по горло. И главное из них сообщить своей невесте, что их маленький фарс перерос в нечто большее. Впрочем, всего лишь на бумаге, и если она будет противиться этому новому повороту в их сделке, он просто накинет ей и ещё немного деньжат сверху к тем, что уже пообещал. сухо и по-деловому, ровно так, как привык решать все свои проблемы, а уж с чувством неправильности и уродливости того, что собирался сделать, он как-нибудь справится. В конце концов, это всего лишь бизнес. Несмотря на то, что план действий в голове Левицкого был чётким и ясным, на пути его матримониальных стремлений, которые он намеревался воплотить в жизнь этим же вечером, Стало весьма досадное препятствие его будущее благоверное мне ожиданно пропало на работе он её не застал узнал лишь что за ней по словам охранника пришла какая-то девка такая вся рыжая что их кот Васька которого пригрели в садике повара и бесстыжая наверняка такая же потому что одета была так развратно что смотреть прямо стыд и срам И в этом описании, в общем-то, не трудно было угадать Ершову. И один лишь тот факт, что Таня собралась куда-то с ней, уже внушал Роберту определённые опасения, которые только усилились, когда ему не удалось дозвониться до воспитательницы. Спустя полчаса бесплодных попыток, злой как собака Левицкий уже собирался было ехать к своей невесте домой. Но в этот самый момент раздался звонок от Печеньки. Роберт заговорил вдруг торопливо, и голос его при этом звучал странно приглушённо, так словно тот опасался, что его услышат. Что-то там бубнишь, поинтересовался Левицкий резким тоном. Слушай, мне сейчас некогда. Я ищу свою невесту, не могу дозвониться уже битых, а я уже нашёл, что Я её нашёл, говорю, потому и звоню. Первая промелькнувшая у Роберта мысль была чудовищной: в стане что-то случилось, может, Печенька звонит из больницы, и потому говорит так тихо. Что с ней? спросил Левицкий отрывисто, испытывая странную тревогу, давно забытое им чувство, которое пугало сейчас своей остротой. С ней всё хорошо. И ей хорошо, я бы даже сказал. — Да говори ты уже конкретно, — рявкнул Роберт, не выдержав этой драматической паузы. — Она в баре с Леной и двумя мужиками. Это было настолько неожиданно и даже возмутительно после того, что он успел себе вообразить, что Левицкий испытал новый приступ злости. — В каком? — поинтересовался он, быстро направляясь к дороге, чтобы поймать такси. Афродита на бульваре, я знаю, где это, оборвал Роберт Славика и коротко добавил: жди меня там. После чего отключился и направился к притормозившей на его сигнал машине. Давно они здесь? спросил Левицкий, когда наконец обнаружил печеньку за углом здания, в котором располагался бар, где его воспитательница развлекалась с двумя мужиками. Славик, судя по его виду, явно пересмотрел идиотских шпионских боевиков и теперь воображал себя как минимум Джеймсом Бондом, но с торчащей из-за угла головой походил в лучшем случае на чеширского кота. «Давно!» — ответил он шепотом. «Говори нормально!» — не выдержал Роберт. «А ты не ори! Не понимаешь, что ли, что это тайная слежка? Они меня не видели!» Ну так сейчас увидят, ответил Левицкий с ледяным спокойствием. Пошли. И что мы будем делать, увидишь, отозвался Роберт коротко и подтолкнул Печинку в нужном направлении. Ему казалось, что за те 20 минут, что мчался сюда, подгоняя таксиста разве что не матом, он сумел взять себя в руки. Но зрелище, которое предстало его глазам, едва они со Славиком вошли внутрь бара, А окончательно вывело Левицкого из себя при виде того, как какой-то смозливый блондин по-хозяйски положил свою лапу на плечо его Роберта невесты, пусть даже и фиктивной, у Левицкого невыносимо зачесались кулаки. И хотя он уже очень давно не опускался до выяснения отношений посредством драки, и тем более из-за женщины, сейчас совершенно не собирался сдерживаться. Он с удовольствием сорвёт всю свою злость на этом мерзавце, а потом разберётся и со своей невестой. «Добрый вечер!» — тем временем пролепетала она, и следом за этим кто-то, вероятно, Ершова, то ли ойкнул, то ли пьяно икнул, но Роберту на это было, в общем-то, абсолютно плевать. Он видел сейчас только цель — физиономию сукиного сына по-прежнему — прижимавшего к себе его Таню. Добрым он будет не для всех, пообещал Левицкий мрачно, и всё также не отводя взгляда от лица блондина, скомандовал. Руки от неё убери, быстро. С хренали, грубо огрызнулся тот. Ты кто вообще такой? Я её будущий муж, а ты будущий труп. Приятно познакомиться. Пошёл ты на хуй, заявил блондин. даже не думая благоразумно сделать то, что требовал левицкий, и Роберту этого было достаточно, чтобы отпустить все тормоза. Отойди, Таня, резко бросил он в спаталке, и когда она вместо того, чтобы выполнить его приказ, осталась на месте и даже открыла рот, чтобы очевидно поспорить, просто взял её за локоть и оттолкнул в сторону, а потом сделал то, что так хотел. выбросил вперёд кулак и вмазал наглому типу по зубам. Он уже собирался было взять его за грудки и долбануть от души об стойку, но в этот момент решил себя наконец проявить печенька, и как всегда, во всей красе и не вовремя. "Драка!" громко огласил Славик то, что и без того было понятно всем присутствующим, и приняв боевую стойку, начал подначивать второго мужика. в которого мёртвой хваткой вцепилась Ершова. А ну отпусти её, иди сюда, потребовал Печенька и с выражением лица, подобным морде быка на кориде, то есть таким же бессмысленным и беспощадным, кинулся на своего противника, который в этот самый момент пьяно покачнулся, в результате чего Славик налетел на стоявшего за ним официанта и врезавшись в поднос, получил в морду и даже не от человеческой руки, а от бокала, вернее, его содержимого, что выплеснулось печеньке в лицо. "Сука!" взревел Славик, болезненно жмурясь от обжёгшего глаза алкоголя. Ничуть впрочем не усмирившего его боевого пыла. "Ты где, урод? Дерись как мужик!" продолжил свою пламенную речь Печенька и, двинувшись вслепую наугад, встретился с металлической колонной. что, впрочем, тоже его немало не смутило. «Качок херов!» — воскликнул Славик зло и занес кулак, целясь в ни в чем не повинный металл. «Это колонна!» — заорал предупреждающий Роберт, но опоздал. Печенька уже от души врезал по ней кулаком. Левицкий поморщился от раздавшегося следом вопля, и этого мгновения хватило, чтобы пропустить коварный удар от соперника. пришедшего в себя первым после шоу имени Славика, аккурат в глаз. От последовавшей за этим боли зазвенело в голове. Но несмотря на то, что перед взором всё поплыло, Роберт единственным глазом выцепил напротив себя пятно, которое по его предположениям было блондином, и остервенело на него кинулся. Однако женская грудь под его пальцами, там, где её быть никак не могло, Всячески намекала на то, что Акелла промахнулся. "Ой", снова повторила Ершова, и Левицкий отшатнулся, но прежде чем успел найти того, с кем ещё не закончил, на веселье наконец подоспела охрана бара. А дальше морозный воздух, бьющий в разгоречённое лицо, когда их вывели на улицу, постепенно затухающая ярость и взятка, которую пришлось дать. чтобы обошлось без вызова полиции. А ещё невеста, испуганно на него взирающая, но к её чести не пытавшаяся скрыться, как эти два хмыря, которых и след простыл, пока Роберт разбирался с охраной. Вот уж не думал, что обзавестись невестой столь нервная и опасная затея. Криво усмехнулся Левицкий, когда они остались вчетвером. Славик и Ершова обменялись безмолвными взглядами, воспитательница на удивление тоже хранила молчание. Медленно выдохнув, Роберт устало, но категорично распорядился: "Печенька, займись Леной, а ты, моя дорогая", издевательски ласково обратился Роберт к невесте. "Едешь сейчас со мной, и лучше даже не спорь".